46. За круглым маленьким столиком в глубине кафе Мортон Хейнсен заталкивал в себя ещё один кусок сухого бутерброда с салями и сыром бри, в котором было слишком мало масла, слишком мало салями и самое главное, слишком мало бри. Но ему нужно было купить что-то кроме кофе, чтобы позволить себе занять место для работы. Кемеру и Бернсторф, он сказал, что пропустит ланч и пойдёт прогуляться, а чтобы не столкнуться с ними или с другими знакомыми, он решил сесть в одном из кафе неподалёку от Стрегет. Всё это было совершенно на него не похоже. Но в последние дни события развивались так быстро, принимались решения и достигались успехи, и он был перегружен уже только тем, что старался поспевать за всем. Теперь ему нужно было порефлексировать и замедлиться, чтобы ясно мыслить. Поэтому он не мог сидеть за своим столом, где все упорно высказывали ему своё мнение. Бутерброд разбухал у него во рту, словно строительная пена. И как только никто не смотрел в его сторону, он выплёвывал хлебный шарик в салфетку, которую он в свою очередь прятал под ещё большим количеством бумаги. Компьютер уже стоял открытым на столе. Всё, что ему нужно было сделать, это вставить её избины-копитель, чтобы спокойно ещё раз просмотреть записи с камер наблюдения на парковке. То, что Хеск не только пропал без вести, но и был признан погибшим, И к тому же должно быть был убит бывший коллегой Дуней Хугер. Казалось, происходило в кино, причём таком плохом, какое могут показывать только на каком-нибудь странном двузначном канале посреди ночи. Но все они собственными глазами видели, как она сбила его с ног и утащила прочь, как мешок с картошкой. Он сам довольно часто встречался с ней во время её работы в отделе. Однако он не мог утверждать, что знает её. По крайней мере, ничего сверх того, что находил её компетентной и преданной работе, и что в команду она пришла с энергией, которой почти не было равных. В то же время в ней было что-то отвязное, как будто она не моргнув глазом могла перешагнуть через трупы, чтобы добиться своего. Раздражала ли Хеска конкретно это, он не знал. В конце концов именно Хевск имел большой опыт и наконец собирался пожинать плоды многолетних трудов, когда вдруг из ниоткуда появилась Дуня и перетянула на себя всё внимание. Всего за несколько месяцев хими отношение между ними превратилось в чистый яд, в результате чего им стало трудно даже находиться в одном помещении. Вот почему казалось немного странным, что эти двое снова вышли на контакт, что было одним из главных вопросов касательно смерти его коллеги. Договаривались ли они о встрече на парковке и какую роль в таком случае играла Дуня в расследовании? Сами по себе вопросы были парадоксальными, поскольку именно Хеска обычно не вызывал противоречий. Более открытую книгу Чмон ещё поискать. Более или менее всё, за что он брался, было связано с командой. В отличие от Дуни, которая могла отправиться куда-то в одиночку, Хеск всегда отдавал предпочтение командной работе, открытому и понятному общению. Но очевидно не в тот раз, когда он решил поехать туда один, не поставив в известность ни его, ни Хемера, или Бернсторф, не говоря уже о Слезнере. Наиболее вероятное объяснение Неудача во время встречи у него в квартире, когда Хеск был убеждён, что всё это большой заговор против него и их расследования. Никто из них, включая его самого, не воспринял слова Хеска всерьёз, ни то, что он говорил о расследовании, ни его подозрения в отношении Слейзнера. Как будто они не могли столько всего переварить, что даже не дали ему объяснить и раскрыть детали. И не нужно было никаких университетских степеней, чтобы понять, насколько это должно быть неприятно. Теперь большинство улик указывало на то, что женщину убил Якоб Санд, а не Слейзнер. Но это не меняло того факта, что касательно их шефа было что-то не так. Что-то, что бурлило прямо за его улыбчивым фасадом. Особенно, когда дело касалось его реакции на исчезновение Хеска. Сам Хейнсен заметил это ещё во время встречи. Всё не просто разворачивалось слишком быстро, но прежде всего слишком легко. Как будто Слейзнер заранее знал, что Хеск поехал на ту парковку и попал на камеры наблюдения вместе с Дуни. Но что лучше, если вместо него кто-то из команды отправится туда и заберёт флешку. Одно то, как он всё это представил, казалось неестественным. И тот факт, что им к тому же удалось найти тело всего через несколько часов, тоже был примечателен. Это, конечно, могло быть связано с надёжной работой полиции в сочетании с удачей. Слезнер всегда обладал интуитивной способностью вести расследование в нужном направлении, и никогда уровень раскрываемости убийств в отделе не был таким высоким, как под его руководством. Хейнесен даже не хотел думать об альтернативном объяснении. Как всё не будет расписано чёрным по белому. Первым делом он собирался выяснить, с кем был на связи Хеск, когда выглянул из за бетонной колонны с мобильником в руке. Хэммеру удалось узнать номер, который оказался шведским, и пока сигналы пересекали границу, он готовился применить свой старый добрый шведский, которому его однажды обучил отец. Алло, Малин Ренберг? Здравствуйте, меня зовут Мортен Хейнссон. Я звоню из полиции Копенгагена. Ага, сказала она после небольшой паузы. О'кей. Он услышал, как она села. Извините, что спрашиваю, но с кем я конкретно разговариваю? Ничего необычного, так как мы с вами скандинавские коллеги. Понятно. И, кстати, о коллегах, правда ли, что вы говорили по телефону с Яном Хеском поздно вечером в прошлое воскресенье? «Да, это я ему позвонила». Было слышно, как она вздохнула. «Я вчера видела новость о его кончине. Совершенно ужасно». «Да, мы здесь все еще в шоке». «Неудивительно. Однако я не понимаю, как за этим может стоять Дуня Хогар». «Почему нет?» Спросил он, стараясь звучать как можно более нейтрально. «Не буду утверждать, что знаю ее, но, судя по нашим немногочисленным встречам, я считаю это крайне маловероятным». Могу сказать, что вы не одиноки, и поэтому хотел бы знать, о чём вы с Яном говорили в воскресенье. Это было совершенно другое, не имеющее к этому никакого отношения. О'кей, но разговор касался работы? Да, конечно, да. Мы не были знакомы. Разговор касался расследования убийства, над которым я работаю здесь в Стокгольме. Тогда у нас была жертва, а сейчас Ну, честно говоря, я до сих пор не знаю, чем всё это закончится. «И чем Ян мог вам помочь?» Проблема была в том, что у него тогда не было времени. Он обещал перезвонить, но потом случилось то, что случилось. Она снова вздохнула. Речь шла о шраме на теле одной из жертв в деле, который он вел. Оказалось, что у одного из наших преступников похожий шрам. «Преступников? А вы хотите сказать жертв, верно?» «Ну, я бы сказала и тех, и других». преступников, потому что они совершили убийство. Жертв, потому что они являются жертвами торговли людьми в сети со связями в Дании и Копенгагене. Сейчас у меня нет времени всё объяснять, потому что я в пути. Но, ну, например, мы нашли документы, указывающие на то, что ваша женщина из машины была куплена в Швеции, и что датские покупатели были не очень рады платить полную цену, когда увидели этот шрам. Погодите-ка. Дженсен улыбнул официантке, которая с плохо скрываемым отвращением освободила его от тарелки с хлебным шариком. Правильно ли я всё понял? Значит, вам удалось установить её личность? Да. Её зовут Талая Гудлак. Гудлак? Да, похоже, это распространённая фамилия в Нигерии, откуда она родом. А тот документ, который вы нашли, что это? Распечатка сообщения с фотографией её шрама, отправленного с анонимного датского номера. Если хотите, могу вам прислать. Да, пожалуйста. Я бы с радостью получил тот датский номер. Конечно, без проблем. Ну тогда договорились. Мне пора бежать. Впечатляющий шведский, кстати. Генсен не успел поблагодарить, как разговор прервался, и он отложил свой мобильный, с чувством, что только поскрёб поверхность того, к пониманию чего он даже не приблизился. То, что женщина в машине была жертвой торговли людьми, не стало для него сюрпризом. И то, что она была куплена в Швеции или любой другой стране, так они действовали, отправляли своих жертв через много границ, чтобы их нельзя было отследить. Но то, что есть ещё другие люди с такими же шрамами, которых к тому же сотрудница шведской полиции назвала преступниками, было чем-то совершенно новым. Означало ли это, что если подытожить, Могенсе Клинге застрелила Элайя Гудлак, или он что-то не так понял? В конце концов, шведский был непривычен его уху. Он должен перезвонить и подробнее поговорить со шведским следователем. Может быть, они смогут друг другу помочь. Но не сейчас. Вместо этого он оживил компьютер и включил запись с камер наблюдения с самого начала. Как и во время вчерашнего просмотра, индикатор времени в верхнем левом углу показывал 15.00, когда вниз по рампе спустился Бордова и Вольво и заехал на парковку, где встал на свободное место. В следующем ролике, 18 минут спустя, мужчина в джинсах и расстегнутой рубашке поверх футболки идет к Опелю. Так продолжалось до 20:48, когда синий Peugeot Яна Хеска заехал на парковку и аккуратно проехал на свободное место, куда сумел протиснуться после нескольких попыток. Чтобы ничего не пропустить, Хейнсен замедлил скорость в произведении оставшейся части записи, где Хеск ходил и разглядывал машины, пока не нашёл и не начал осматривать красный спортивный автомобиль Якоба Санда. а всего через несколько минут потерял сознание благодаря Дуне. Но нигде не мог заметить ничего такого, что бы вызывало подозрение. Это действительно была Дуня, и действительно она сбила его с ног. Свет, тени, все, казалось, сходилось. Завернутое в полиэтилен тело, которое несли два человека в камуфляже в более позднем ролике, конечно, могло принадлежать кому угодно, Но увиденные им снимки с водолазной операции у Исландсбрюге показывали, что именно так Хеск и был обёрнут. Другие, возможно, были бы разочарованы, сам он больше всего чувствовал облегчение. Он не надеялся найти в видео ничего, чтобы не сходилось с реальностью. Против, он боялся, что найдёт, а затем ему придётся разбираться с последствиями. Но беспокойство оказалось необоснованным. И с того, что он мог видеть ни одной записи не редактировалось, что означало, что он выполнил свою часть работы и мог расслабиться с чистой совестью. Несмотря на это, он передвинул ползунок в самое начало, чтобы ещё раз просмотреть все записи. Он не мог объяснить почему, кроме того, что чувствовал это единственно верное решение. Чувствовал. Он неодобрительно покачал головой. Он, кто всегда выступал за строгие факты, доказательства и логические рассуждения, а не чувства. Теперь именно оно стало его единственным аргументом. Объяснение нашлось уже при просмотре первого клипа, когда на парковку заехал Volvo. Но на этот раз Хейнеса заинтересовал не он, да и вообще он смотрел на изображение не с этой камеры, а с одной из трёх других, где ничего не происходило. Это вдруг стало настолько очевидно, что он не мог понять, как он и другие члены команды могли это пропустить. Причина, вероятно, кроется в том, что они действовали быстро, слишком быстро. Слейзнер подгонял их и приказал Хэммеру перепрыгнуть вперёд на момент, когда в кадре появился Хеск. Но в первом клипе интересно было не то, что попало в кадр, а то, что не попало. В частности, блестящий красный спортивный автомобиль Якоба Санда. В правом нижнем окошке парковочное место пустовало, в то время как в верхнем левом на парковку заезжал Volvo. То же самое происходило и в следующих пяти записях, где автомобили либо заезжали на парковку, либо выезжали с неё. Но зато в клипе, где на парковку заехал серебристый Lexus, свободное место внезапно оказалось занято спортивной машиной Санда. часы показывали 19:55, то есть 16 минут после предыдущего клипа. А это означало, что Санд должно быть прибыл туда вечером где-то между без 20 и без 5:08. Одним из объяснений могло быть то, что когда он въехал на парковку и вышел из своего спортивного автомобиля, детекторы движения не сработали и не включили четыре камеры наблюдения. Другим объяснением что кто-то удалил именно этот отрывок